Глава седьмая. Искусство ради искусства. В баре, в гостиной стояла бутылка односолодового виски. Мне хотелось выпить стаканчик, но я устоял. Возникло желание потянуть время, может съесть на кухне один из сандвичей с яйцом и салатом, подумать, что я скажу жене, но я не стал этого делать. Иногда единственный способ довести что-то до конца сразу этим заняться.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 Что забыл имя жены? Всякий раз, когда пытался вспомнить, на ум приходило слово «пеллигро» — «опасность» на испанском. И я решил, что до звонка в Миннесоту должен кое-что сделать. Оставил трубку на диване, прохромал в спальню, теперь на костыле, до отхода ко сну разлучаться с ним не собирался, и взял Ребу. Одного взгляда в ее синие глаза хватило, чтобы вспомнить имя жены — «пэм». И сердцебиение замедлилось. С моей лучшей девочкой, зажатой между боком и культей, ее бескостные розовые ножки болтались из стороны в сторону. Я вернулся во флоридскую комнату и снова сел. рыба упала мне на колени, я посадил ее рядом, лицом к уходящему за западный горизонт солнца. «Если будешь долго на него смотреть, ты ослепнешь», предупредил я. «Разумеется, это будет весело. Брюс спрингстин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 Перед ее лицом. «Я могу это сделать!» Ответа не последовало, но мне показалось, что я уловил на лице Рэба сомнение. Под нами ракушки продолжали раздуваемый ветром спор. «Ты сделал?» «Я не сделал». «Нет, ты сделал!» Мне хотелось... Продолжить дискуссию с моей воздействующей на злость куклой, но вместо этого я набрал телефонный номер дома, который когда-то был моим. Надеялся услышать автоответчик Пэм, но вместо этого в трубке раздался запыхавшийся голос самой дамы. — джон слава богу, что ты позвонила. Я опаздываю и надеялась, что смогу прийти к тебе не в 3.15, как мы договаривались, а... — Это не джон перебил ее я. Механически взял ребу вернул себя на колени. — Это Эдгар, и ты можешь отменить назначенное на 3.15. Нам есть о чем поговорить, не дело важное. — Что-нибудь случилось? — Со мной? — Ничего, я в полном порядке. — Эдгар, можем мы поговорить позже? Мне нужно к парикмахеру, и я опаздываю. Вернусь с шести. Речь пойдет о томе Рейли. В той части Америки, где находилась Пэм, воцарилась тишина, и затянулась она секунд на десять. За это время желтая полоса на воде чуть потемнела. Элизабет Истлойк знала Эмили Диккенсен. Я задался вопросом, знала ли она Вачела Линцея? Линцея Вачелл, 1879-1931, американский поэт. Многие его произведения посвящены Среднему Западу. — А что насчет Тома? — наконец спросила Пэм. — Осторожно, крайне осторожно. Я не сомневался, что про парикмахера она напрочь забыла. У меня есть основания полагать, что он, возможно, замыслил самоубийство. Плечом я прижал друг кукуху и начал поглаживать волосы ребы Ты об этом что-нибудь знаешь? — Что я... что я могу? — у нее перехватывало дыхание, как после удара в солнечное сплетение. — Ради бога, откуда я могу? —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 «Или я ошибаюсь?» «Это безумие!» Она чуть ли не кричала. «Тебе нужна помощь, Эдгар, или позвони доктору Кэйману, или найди кого-нибудь там у себя и поскорее». Залости, сопровождающие ее уверенность в том, что скоро я начну путать слова, не находя нужные, внезапно исчезли. Диа отпустил волосы рыбы «Успокойся, Пэм, мы говорим не о тебе и не обо мне, о Томе. Ты замечала признаки депрессии? Должна была заметить» ответа не последовало но и трубку она не положила я слышал дыхание п хорошо раздался ее голос хорошо я знаю откуда у тебя взялась эта идея от маленькой мисс королевы драмы так судя по всему илза рассказала тебе о аксистента не испан дезерэд эдгар ты же знаешь какая она ярость угрожала вернуться я протянул руку и схватил ребу за мягкую середину я могу — Это сделать, — думал я, — и Илзе тут тоже ни при чем. Апам, она всего лишь испугана, потому что все это обрушилось на нее, как гром. С ясного неба она испуганная и злая, но я могу это сделать, я должен это сделать. И неважно, что на протяжении нескольких мгновений я хотел ее убить, более того, если бы она оказалась во флоридской комнате рядом со мной, попытался бы. Илза мне ничего не говорила довольно этой дурости, я кладу трубку. — Я не знаю только одного, кто из них уговорил тебя сделать татуировку на груди, маленькую розу. Она вскрикнула. — Только раз, тихонько. Но это хватило. Последовала пауза. Тишина пульсировала, как черная дыра. Потом Пэм прорвало Это сука! Она увидела и рассказала тебе. Только так ты мог узнать. Это ничего не значит, ничего не доказывает.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 Знаешь, я бы хотела, чтобы ты умер, лживый, сующий нос, чужие дела, мерзавец, я бы хотела, чтобы ты умер. Я такого по отношению к ней не испытывал, слава богу. Полоса на воде все темнела, напоминая теперь надраенную медь, и цвет продолжал меняться, переходя в оранжевый. Что ты знаешь о душевном состоянии, Тома? Ничего. Если хочешь знать, никакого романа у нас нет. А если и был, то продолжался три недели, все кончено. Я ему ясно дала это понять, когда вернулась из Палм-Дезерт. Причин тому много, основная состояла в том, что он очень уж...» Пэм резко оборвала фразу. «Илза разболтала тебе, милинда не сказала бы, даже если б знал». В голосе зазвучала нелепая злоба. «Ей известно, через что мне пришлось с тобой пройти». Что удивительно, тема эта меня совершенно не интересовала. В отличие от другой. Он очень уж что? Кто очень уж что? Господи, как я это ненавижу, твой допрос. Как будто мне нравилось ее допрашивать. Том, ты сказала, основная причина в том, что он очень уж... Очень уж неуравновешенный. Настроение у него постоянно менялось. Сегодня веселый, завтра в зеленой тоске, послезавтра и такой, и такой, особенно если он не...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 Я подумал, что это хромота, Пэм. Этого психиатрического дерьма я и с тобой наелась до отвала, Эдгар. И теперь я хочу встретить мужчину, настроение которого не зависит от проглоченных им таблеток. Больше говорить не могу. Задай свои вопросы позже, сейчас ты очень уж меня расстроил. Она всхлипнула мне в ухо, и я начал ждать последующего вскрика. Дождался. Плакала она, как и всегда. Не все в нас меняется.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 Его даже нет в Сент-Поле, он в круизе с матерью и братцем, геем. Внезапно я понял или подумал, что понимаю. Словно взлетел над ситуацией и провел аэросъемку, главным образом потому, что сам собирался покончить с собой, но при условии, что все будет выглядеть как несчастный случай, и заботило меня не выплата по страховке, не хотелось подставлять под удар дочерей, самоубийство отца слишком уж большое пятно.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 Ты это знаешь, так? Точно знаешь? Да, но раньше мои уговоры принимать таблетки не помогали. Ты предупреждал его, что расскажешь, если он не начнет принимать лекарства? Расскажешь всем? Нет, я не собираюсь этого делать и сейчас. В ее голосе зазвучал ужас. Ты думаешь, я хочу, чтобы весь Сент-Пол знал, что я спала с Томом Райли, что у меня с ним был роман? «А если весь Сент-Пол узнает, что тебе не безразлична судьба Тома, так ли уж это будет ужасно?» Она молчала. «Я хочу лишь одного, чтобы ты встретилась с ним, когда он вернется». «Ты хочешь, точно. Вся твоя жизнь — череда того, что ты хочешь. И вот что я тебе скажу, Энди. Если для тебя это так важно, ты с ним и встречайся». В ее голосе снова появилась стальная нетерпимость.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 Но, думаю, один тяжелый год тебе гарантирован. Может, и два. Нет, я буду спать, как младенец. Извини, панда, я тебе не верю. Этим ласковым именем я не называл ее много лет, и не знаю, откуда оно выплыло, но Пэм сломалась, расплакалась, на этот раз без злость Почему ты такой мерзавец? Почему не отстанешь от меня?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 Ты расскажешь всем, начиная с его матери и брата, и как бы он ни старался, все узнают, что его смерть – самоубийство. «Я не могу этого сделать, не могу», – в ее голосе звучала беспомощность. Я подумал и решил, что целиком и полностью вручил жизнь Тома Райля в ее руки, просто передал по телефонному проводу. Такое перекладывание ответственности совершенно не вязалось с прежним Эдгаром Фриментлом, но разумеется. Тот Эдгар Фримантл и подумать не мог, что будет рисовать закаты или играть с куклами. Тебе решать, панда. Все может пойти прахом, если он больше не любит тебя, но... Он-то любит. Беспомощности в ее голосе еще прибавилось. Тогда скажи Тому, что он должен снова начать жить. Нравится ему это или нет? Старина Эдгар по-прежнему решающий вопросы В голосе Пэм слышалась усталость. Даже из своего островного королевства. Старина Эдгар. Эдгар – монстр. Мне больно это слышать. Вот и славно. И она положила трубку. Я еще посидел на диване. Закат становился ярче, а воздух во флоридской комнате холоднее. Те, кто думает, что во Флориде нет зимы, сильно ошибаются. В 1977 году в Сарасоте выпал снег. И его покров толщиной достигал дюйма. Я полагаю, холодно бывает везде. Готов спорить, снег выпадает даже в аду, хотя и сомневаюсь, что он долго там лежит.